Мирович подробно рассказал, как увидел несущуюся по мосту карету государни, крикнул о сломанном колесе и тем самым предупредил возможную катастрофу. Ай да Молодец! Вот так придумал. Всех молочинов, всех листецов Искателей Фавора разбил в пух и прах. Заткнул за пояс. Никто так не нашелся. Всех! Так... Тебе, говоришь, троном обязаны? Тебе? Ну, клянусь, это стоит того, по чести стоит. Но позвольте, граф, вы вправе отвергнуть, пренебречь. Не я истину сказал. Издевки обидны, черт. Можете осведомиться у со своего или у господина Бибикова. Они, если не видели, то слышали, как я тогда крикнул. Ой, ой пощади, пощади. Изволь, изволь, на виду справки. Беспременно на виду и семи мудрецам того не придумать. Ой, убил. Раздоложил! <с> Разумеется, что вам стоит учинить знания, расследовать? На бумаге все объяснится, как и что, -с, хоть бы и насчет отнятых имений моих предков. <с> Ах вы, хохлые, архивное семя! Все-то вы, извинись, челобитиями, да с попрошайствами! Нет того, чтобы терпеливо трудиться, Смирнёхонько ждать, служить. Всё-то твои соотичи измышляют да подводят. Ну, станем мы из-за тебя рыться В древних ваших хохладских шпаргалах, бумагах. И может ли быть, чтоб великий Пётр Так неправильно решил дело твоего деда? Честью уверяю, честью. И не о себе, Токма, прошу. У меня, граф, сестры-девицы проживают в убожестве. А мои предки были из первых на Украине. Служили верой и страдания приняли за родину и за ее права. Хорошо. Хорошо. Увижу Гетмана, поговорю с ним, попрошу. А ты... Потом наведайся Срок командировки истекал Надо было возвращаться к полку Весна и лето в то время стояли холодные И каждый день шел дождь Но Москва веселилась Всюду шумели народные гульбища Уж ли опять к Орлову идти, дьяволы? Что толку? станет снова издеваться зазнавшийся бильярчик до да трактирный мод где ему с этойкой ходь бы вершина разглядеть горе да бедность других правда о нем сказывал мученик архиепископ арсений не его честь и рыло задуманное дело на государе не жениться